Глава 23. Они обнимаются крепко, как очень и очень старые знакомые, даже скорее друзья. Вот я с самого начала подозревал, что Лысый только прикидывается менеджером-управленцем, а сам прячет в тумбочке офицерские погоны. «Ты что же это, гад, не сообщил, что приезжаешь?» Лысый менеджер сразу начинает с наезда, пусть даже и дружеского. «Леня, ну на скоком я?» На стол будто сама собой запрыгивает бутылка коньяку. Ввиду отсутствия рюмок, Ксюша выставляет пару кружек. Леонид без стеснений по-армейски сразу набулькивает грамм по 150. Нам с Ксюхой не предлагают, но я только рад. Я лучше в сторонке постою. У тебя вечная отмазка про наскоки. Сегодня не отвертишься. За встречу. Хорошо пошел. Французский, что ли? «Обижаешь, начальник, армянский, звездочек больше, чем у тебя на погонах. Давай еще по одной, для закрепления поражающего эффекта». Павел Валентинович смотрит на Леонида с долей подозрения. Он пока явно не понимает, как тот здесь оказался. Леонид этот подозревающий взгляд видит и ловко переводит разговор на какие-то события из далекой молодости. Разумеется, без подробностей. Так делают старые друзья, будучи уверенными, что одного указания местности будет вполне достаточно. Полковник, пусть не сразу, но в воспоминания вовлекается. «А помнишь тогда под Самаркандом ты целый ящик в учебку припер?» «Ну нет, тот самодельный был, с этим пойлом ни в какое сравнение». Доверительно делится Леонид. «Да, перепились мы тогда». «Ну, за молодость, что бывает в жизни только раз!» Менеджер чокает своей кружкой о кружку полковника. «Это ж сколько я тебя уже живьем не видел! С твоей свадьбы как ты на Светке женился?» «Добро, «Да свиделись неоднократно!» Не очень уверенно возражает полковник. «Где виделись? Только на закрытых видеобрифингах и вижу твою постную рожу. Как Светка...» «Нормально, по дочке скучает. Кстати, вот, доча моя». «Черт возьми, а я все думаю, на кого похоже. «Ты, Леня, всю дорогу много думаешь, даже больше, чем надо». Полковник снова начинает смотреть на Лысого настороженно. Леонид выставляет на стол вторую бутылку. Павел Валентинович хмурится, но не возражает, глядя, как тот наливает еще по сто. «У меня работа такая, много думать», — наставительно сообщает лысый. «Это вам, солдофоном, Взял под козырек и побежал выполнять. «И много вы надумали, чекисты сраны. Полковника поддостало оправдываться, и он переходит в наступление. «Страну просрали, самого президента пришлось спецбортом за Урал». «Я в курсе», — сухо отвечает Леонид. Если нашу работу не видно, это не значит, что мы сидим без дела. Знаю я, что у тебя за дела. Все пытаешься корпу изнутри расшатать. А я тебе говорю, ее надо побеждать силовым путем. И как ты себе представляешь этот силовой путь? Не сдается менеджер. Бомбой шарахнуть? Тут миллионы людей, между прочим. Если надо, шарахнем и бомбой. Паша, ты стратега из себя не строй ты должен говорить не «если надо», а «если прикажут». «Это ты к чему сейчас клонишь?» Полковник смурнеет. Похоже, этот спор они начали далеко не впервые. «К тому, что ты перестраховщик», — невозмутимо заявляет Леонид. «Только не говори, что вы собираетесь завтра города бомбить, не поверю». «Так», Та — Павел Валентинович сощуривается. Я сначала грешным делом подумал, что ты меня выследил по чекистским своим каналам ради дружеской встречи. Но ты сюда не просто так с коньяком приперся. А вот это обидно сейчас было. Как ты вообще мог допустить мысль, что я за тобой следил? И это мой друг, мой старый лучший друг. Не юлеть, убитейка, сам знаешь, не отвертишься. Да, я здесь не просто так. Со вздохом признается Леонид. «Я в курсе, что Корпа уже отрубила твой любимый Красноярск от своих серверов. Оставь Ксюшу на неделю, она нам позарез нужна для рейда». Лысый снова пытается разлить коньяк, но полковник накрывает свою кружку ладонью. «Рассказывай». Припертый к стене Леонид вкратце обрисовывает обстановку про игровое логово Корповской големской фракции в Британии И про мой уникальный варварский клан, в котором Ксюша является незаменимым ключевым целительским звеном. «Паш», подытоживает лысый менеджер, «под мою ответственность, через неделю отправлю к тебе в Красноярск эту парочку. Лично проконтролирую». «Ну, а ты что скажешь?» — Павел Валентинович переводит суровый взгляд на дочу. Ксюха и так всю последнюю минуту разговора с посуровевшим папкой пряталась за мной, а тут и вовсе пискнуло что-то невразумительное и уткнулась носом в мое плечо. «Понятно», — резюмирует папка Ксюхину пантомиму и вперивается в меня. «Значит так, оставляю на неделю, но под твою сева, ты понял меня? Под твою ответственность. Этому щерому чекисту я больше не доверяю». «Вопросы?» «Никак нет», — отвечаю сиплым голосом и едва удерживаюсь, чтобы не прищелкнуть каблуками. Павел Валентинович поднимается, не сказав больше ни слова, выходит из бокса, напоследок бабахнув входной дверью. «Фу!» — шумно выдыхает лысый. «Пронесло!» Мы с Ксюшей молча наблюдаем, как он наливает себе еще грамм пятьдесят. «В гомеопатических целях», — поясняет Леонид, закидывает в себя коньяк и передергивает плечами, будто на самом деле выпил горького лекарства, хотя до этого заливал в себя разом по полкружки и не морщился. «Скажите», — задаю осторожный вопрос, «все действительно настолько серьезно? Президент, Заурал, война с Корпой?» «Ну, тут от нас с вами немало зависит». Не очень понятно, объясняет Леонид, закусывая кусочком дыни. Через час сбору причала, не опаздывайте. Проводив Леонида, мы с Ксюхой еще какое-то время сидим вдвоем на кухне. Севка, а ты поедешь в Красноярск? Куда деваться? Поеду. Не знаю, насколько прав Павел Валентинович, но оптимизм Леонида я тоже не разделяю. Для плавания нашему клану выделили отдельный корабль. Я представлял, что на нем будет команда, капитан, рулевой, снующие по вантам матросы, но игроделы, походу, решили не заморачиваться. С другой стороны, откуда взяться команде, если этот корабль сутки назад был потоплен и едва успел восстановиться? Я только ткнул иконку «Присоединиться к каравану судов». На этом мое участие в управлении кораблем закончилось. Наш транспортник сам расправил паруса и встал в впереди идущего. Путь оказался небыстрым, и чтобы мы не заскучали, сценаристы постоянно подсовывали различные заманухи. Дрейфующие мертвые корабли с мертвецами, необитаемые острова с бродячими скелетами и русалочи-отмели с коварными русалками и спрутами. Все это сулило клады, сокровища и награды. Но Леонид твердой рукой вел караван строго на Британию. «У нас есть четко обозначенная цель похода, поэтому все эти манящие тайнами и ништяками локации мы просто-напросто обходим». Зато Григорий Архипыч оказался тем еще стяжателем. Он постоянно заливал офицерский чат нытьем, что проходить мимо валяющихся на пути сокровищ нерачительно. Недальновидно и вообще невыносимо. Один раз прижимистому гному все-таки улыбнулась удача. Непонятно на что рассчитывая, нас атаковали три пиратских судна с головорезами 70-го уровня. Мы их вынесли, даже не сбиваясь с крейсерской скорости. Прибыль с этих горе-пиратов вышла копеечна, но зато Архипыч успокоился. Осознал, что морская добыча не всегда выпадает в жемчугах и бриллиантах. Медный хлам и ржавое железо тоже почему-то входят в разряд морских сокровищ. Других приключений по дороге не случилось. На утро следующего дня высаживаемся на юго-западном побережье некогда Великой Британии. Корабли пришлось тупо бросить. Леонид сказал, что в игре существует артефакт, позволяющий прятать их в пространственный карман. Но такой фиг достанешь. Надеяться, что за время рейда оставленным кораблям не приделают ноги, все равно, что надеется на чудо. Так что для возврата у нас два варианта. Эвакуационный телепорт к родному алтарю, который сработает, невзирая на расстояние и морскую преграду либо воскрешение опять-таки у родного алтаря. Кстати, тех, кто расправит ласты и улетит на точку возрождения, портануть обратно на Британский остров не выйдет. У нас нет таких сильных порталистов, способных переносить бойцов через море. Местность называется Дартмур, сообщает лысый менеджер, крутя в руках какой-то хитрый компас. «Идем строго на север». «А чего там, в Дартмуре?» – любопытствует гном Горохор. «Ну, в основном болото. Про собаку Баскервилли читал. Вот здесь дело было». «Надо же, я прям угадал, когда Костику про болотные сапоги рассказывал. Очень надеюсь, что сапогами мы здесь и разживемся». Казначей на всем аукционе не нашел ни одной пары. «А зачем Корпа логово своих големов на болоте устроила? спрашиваю. «Да кто же ее знает? Шифруется, наверное». Чем дальше мы удаляемся от берега, тем более болотистой становится местность. И тем больше она кишит болотными мобами. В основном это многоголовые болотные гидры. Очень крупные и трудноубиваемые твари, атакующие сразу по десятку бойцов. Физический урон от них терпимый, но заклинания мороза очень болезненны даже для нашего прокачанного сопротивления. Самое неприятное, что они и болото промораживают, заставляя бойцов тратить драгоценное время, разбивая вокруг себя ледяную корку. Зато опыт с этих огромных кожаных мешков льется рекой. А ведь мы еще недалеко в болото заглубились. Самая жирная тварь еще впереди. Рейд идет бодро. Как-никак, десятитысячная группировка одного из сильнейших альянсов Рукластера. Длинные шеи Гидр нарезаются, как колбаса к праздничному столу. Я радуюсь не только набору опыта. Раз за разом в качестве добычи выпадают те самые болотные сапоги. Не уйду из этих болот, пока весь клан не обую. Не потому, что в этих сапогах хорошо по болотам ходить а потому что они дают такое важное сопротивление големскому электричеству. В какой-то момент разведка засекает големский клан в полную тысячу голов. Они ничего не охраняют, они не охотятся конкретно за нами. И, скорее всего, никого не выслеживают. Вообще непонятно, что они здесь делают. Отправляю куда на следопыта. Хочу знать, какого лешего в болотах делает тысяча големов. Наш рейд останавливается на привал. Передохнуть, перекусить, а главное понять, чего ждать от механоидов. Куда он возвращается через полчаса? Сева, они прокачиваются. Кто? Чего? Встревает в доклад Григорий Архипыч. Големы прокачиваются на гидрах, поясняет следопыт. После этих слов мой разум складывает пазл в цельную картинку. «Теперь я понимаю, почему мы добыли тогда на побережье семь пар болотных сапог и почему Галемское логово организовано именно здесь, на болотах». «Сева, глазастый менеджер меня, походу, насквозь видит. У тебя такой вид, будто откровение снизошло. Колись, чего ты там опять?» «Чисто теоретически надумал». «Для големов это болото – идеальное место прокачки». Гидры толстые, дают много опыта. При этом физическая атака у них терпимая. Для железяк не просто терпимая, а плевая. К холоду, кстати говоря, големы вообще фактически иммунны. Эти гидры — идеальный противник для них. «Черт возьми, Сева, а ты прав», — поддерживает один из командиров. «Я все думал, как Корпа успела так быстро раскачать своих големов». Думал, тупое читерство, а тут все законно, не подкопаешься. Ага, голым читерством не назовешь, все в рамках игрового сценария. Сева, ты спрашивал, почему Корпа обустроила Големское логово на болотах. Теперь, полагаю, ты сам понимаешь. Леонид качает головой из стороны в сторону, такого размаха он и сам не ожидал. Дартмур — это огромная территория, и тут сплошные болота. Здесь что-то вроде огромного конвейера. Они тысячами штампуют здесь големов и тысячами их прокачивают. Тогда придется их истребить, озвучиваю авторитетное мнение очнувшегося мырхакыра. Кого, это само истребить? Големов? Недоверчиво уточняет Иваныч. Не, сначала гидр. Сева, они же, это само возрождаются? Их бесполезно истреблять. Минуту. Позвольте я поясню. Колонии Гидр, как и любых мобов, устроены по общему принципу. Они быстро восстанавливают популяцию, пока не зачищен их босс. Боссы тоже возрождаются, хотя и не быстро. Боссы возрождаются, верно, но до тех пор, пока игроки не освоят местность. На такой огромной территории наверняка имеются развалины замка. И если мы отобьем развалины и восстановим замок, Лока-мобов перейдет в разряд обычной игровой локи. «Да, по примеру того, как мы зачистили паучье урочище?» «Верно, пауки там по-прежнему встречаются, но слабенькие, и их там меньше на порядок, а то и на два». «А что, сева дело, говорит?» Григорий Архипович занимает мою сторону. «Если мы лишим в халявной прокачке, пусть Корпа их хоть миллион наштампует». Толку со слабых болванов никакого. В таком случае объявляю смену текущего приоритета. Леонид снова что-то подкручивает на своем хитром компасе. Направление зюйт зюит норд И мы двинулись в указанном направлении. Сперва, конечно, расколошматили прокачивающихся големов. Поскольку здесь открытая мобовая локация типа Дикие земли, никаких правил честного ведения войны, соблюдать не обязательно. Но мы не стали джентльменствовать. Напали на механоидов с численным преимуществом 10 к 1. Нечего им тут качаться в тепличных условиях. А затем пошли косить стада многоголовых тварей, постепенно приближаясь, как показывает хитрый компас, к центру территории. Уже к вечеру мой клан взял на гидрах 150-й уровень. «Наконец, у меня есть возможность поднять ранг нашего главного умения — ярость Орды. Был выбор простого усиления, но я предпочел трансформацию самого умения. Теперь оно называется «Кулак Орды». Площадь поражения сократилась, зато умение превратилось в направленный шквал, сметающий на своем пути любого противника». Сперва кулак Орды был опробован на гидрах. Он пробивал во вражеском скоплении не широкую просеку. Очень скоро нам попался очередной качающийся клан Големов. Я тут же использовал и на них обновленное умение. Все сработало штатно. Големов, хоть и не убивает, но раняет ничуть не хуже. А я по опыту знаю, в этом слабое место механоидов. Если болвана уронить, Снова подняться на ноги ему очень непросто. На следующий день продолжаем истребление болотных гидр. Они мне снились ночью, когда я отрубился на несколько часов без выхода в реал. Боюсь, и потом еще будут сниться долго. Единственное разнообразие — иногда попадаются големские тысячи. Разнообразию мы радуемся, големов выносим весело, с громкими кастрюльными спецэффектами и с огоньком. Новым уровням радуемся не меньше. Противник в точном соответствии с логикой данжа попадается все жирнее, в смысле выше по уровню. К вечеру второго дня гидры двухсотого уровня нас просто перестали удивлять. Мы переночевали на каком-то голом холме. Ветрено, зябко, но хотя бы не в болоте. А с первыми лучами продолжили поход. И только ближе к концу третьего дня выходим на главбосса, засевшего в руинах викторианского замка. Главбосс 250 уровня вымахал до размеров брантозавра и сумел заставить нас понервничать. Мы его ожидаемо одолели, не без труда, но одолели. Леонид снял с босса клановый артефакт морозные снежинки и без особых возражений от командиров других кланов отдал мне. Что сказать, щедрый подарок. Против големов мы комбинированно используем при стрельбе мороз и огонь. Так что морозная снежинка моим баллистам станет неплохим подспорьем. Горохор хоть и стенал о бессмысленно потраченном золоте, но тут деваться некуда. Лысый менеджер вынужден был восстановить замок, чтобы локация перешла из разряда диких земель в обычную игровую. Зато мы впервые за три дня смогли отдохнуть в тепле и сухости. Викторианский замок красив и даже в чем-то величествен, но переносить в него точки возрождения никто не станет. Все понимают, этот замок в сердце враждебных земель сразу превратится в мышеловку. Удержать его просто нереально. По итогу зачистки болот мы потеряли больше двух тысяч бойцов. После небольшого перекуса Леонид устроил совещание командиров. «Портировать сюда мы их не можем, но у нас по-прежнему большое войско». «Чего тут думать?» – тут же вспыхивает Григорий Архипыч. «Надо идти дальше, на големов. Разведка боем со вскрытием вражеских позиций и оценкой боевого потенциала противника». «У нас у всех не полные тысячи, кроме северных варваров». Тут Леонид верно подметил. Мой клан единственно не потерял ни одного бойца. Наша неубиваемость держится на трех китах. Шаманское служение роду перераспределяет часть урона. Прокачанное построение обеспечивает непрерывную ротацию бойцов с линии боевого соприкосновения. Ксюхин целительный зонтик отрабатывает госпиталь. Плюс максимальная регенерация и максимальное сопротивление всем видам враждебного воздействия. «Наше войско не самое крутое по урону, но выживаемость — наша фишка». «Если мы хотим идти дальше, — продолжает Леонид, — придется расформировать два наиболее пострадавших клана и доукомплектовать оставшиеся». «Мы все понимаем, Леня», — отзывается один из командиров. «Воевать с неполными кланами глупо. Дикие земли закончились, снова пойдут сражения клан на клан». Пока Леонид с другими главами занимался переформированием частей, делая из десяти неполных кланов восемь полных, я со спокойной душой занимался инвентаризацией, сидя в сторонке. Мой клан взял 173 уровень. Почти нереальная высота для мечей и магии. Я прикидываю, как распределить накопленные очки умений, чтобы максимально эффективно валить големов. Отдельно радуюсь, что в этих болотах обеспечил все войско болотными сапогами и насшибал титановой брони почти на всех своих бронеходов. Мне есть с чем выходить против железных болванов. И Я боюсь сглазить, но у меня есть шансы одолевать их без потерь, не имея численного преимущества. Но скоро я это выясню.